Глава 14. Гости жизни нелида встала и несколькими движениями ноги затоптала огонь. «Разве мы не должны ждать здесь до Хуана?» – спросила я. И она весело рассмеялась. «Он будет знать, где нас найти, если захочет». Мы начали взбираться по ступенчатому каньону. Я была измотана и судорожно глотала воздух. «Не думаю, что смогу добраться до вершины без отдыха», – сказала я. «Не будь такой размазнёй. Тебе не любопытно, куда я тебя веду?» «Мне нужен перерыв», — настаивала я. «Тебе нужно помнить, что ты гости Земли», — сказала Нилида, садясь на камень. «Мы можем опереться на камни, прислониться к деревьям или просто поджать пальцы к центру ладони при ходьбе. Но мы не осознаем, что можно получать энергию от мелочей, потому что верим, что мы здесь как покорители Земли». Я села на камень и сразу почувствовала, как часть энергии камня проникает в мой позвоночник через давление на копчик. Нелида продолжала говорить. «Мы чувствуем себя хозяевами людей и вещей. Мы расточительны и высокомерны. Мы все время принуждаем и злоупотребляем своим образом жизни». К моему удивлению, камень был удобным, и я захотела задать Нелиде вопросы, чтобы таким образом продлить этот момент отдыха. «Я не думаю, что мы можем расширить понятие собственности и на людей», — сказала я. «Это не средневековье, когда феодал владеет своей землей и подданными». «Не заблуждайся, Тайша. Мать правит своими детьми, и мужья по-прежнему владеют своими женами. Священник доминирует в своей общине, а средства массовой информации гипнотизируют массы. Мир изобилует тиранами, хозяевами и рабами». Нилида сказала, что было бы лучше отказаться от такого высокомерного или покорного поведения и взять на себя роль скромного гостя. «Почему гость?» – спросила я, передвигаясь по дивану камню. «Только гость свободен», – ответила Нилида. «Люди от него ничего не ждут, и люди, живущие в тех местах, которые он посещает, не находятся в его власти. Он ничего не ждет, но ему все дано». Маги говорят, что это делает путешествие веселым. Я молчала, пытаясь применить совет Нелиды к своему состоянию. Я всегда думала, что это характерная черта человека – быть коростолюбивым, конкурентоспособным и по возможности контролировать людей. «Почему бы просто не признать, что мы владеем собой и ничего не контролируем?» – сказала Нелида. «Мы должны использовать вещи, чтобы помочь нам в нашем путешествии. Это правда». Но нам нечего поддерживать или контролировать. «Как ты можешь так говорить?» Мне показалось, что я почувствовала угрозу. Я выросла с ощущением постоянной нехватки материальных вещей, и я не могла перестать контролировать свою жизнь. Эта колдунья говорит, что иметь материальные привязанности вредно. Словно ощущая мое отвращение, Нелида сообщила мне, что, вопреки кажущемуся, маги не жаждут собственности и не пытаются доминировать над людьми. На самом деле маги утверждают, что даже одежда на нашей спине не наша, вспыхнула она. Как что-то может принадлежать нам, если у нас нет силы удерживать это? «Обувь, которую я ношу, принадлежит мне, я купила ее сама», — сказала я, изображая адвоката дьявола. «Я полагаю, ты будешь хранить ее всю оставшуюся жизнь, даже после того, как они износятся», — усмехнулась Нелида. Она меня поймала. Для меня было невозможно выкинуть что-либо, даже если это больше не работало или не использовалось. «Нет смысла цепляться», — чуть мягче сказала Нелида. «Как твоя одежда может принадлежать тебе, если даже тело, которое ее носит, не принадлежит тебе?» Я подумала, что она довела до крайности идею отказа от владения чем-либо. Я начала отстаивать свою точку зрения, как будто от этого зависела моя жизнь. Но она только посмеялась надо мной. «Лучше с самого начала отказаться от идеи владения вещами», — посоветовала она. «И прими новый взгляд на себя и других, в котором ничто не является нашим собственным. Даже мы сами. Таким образом, ты минуешь фарс обладания вещами и бремя заботы о своем имуществе. Сталкеры подвижны и бережливы. У них нет балласта». Мне не понравилось то, что она говорила. Казалось, что мне придется продать свои вещи на гигантской гаражной распродаже. Без серебренничества, мира, ведьм, было мне противно. Меня воспитывали на идее, что однажды у меня будет дом, мебель, машина и красивая модная одежда. Когда я была подростком, я смотрела модные журналы и воображала, что однажды смогу купить одежду, представленную у них. Я должна была признать, что мечта о собственном доме всегда была за горизонтом. «Давай поговорим», — продолжив прогулку, — сказала Нелида и встала. Она как щенка погладила камень, на котором сидела, затем некоторое время принюхивалась. «Трансформация, через которую проходят маги, заключается в том, что они перестают считать свое тело своим», — сказала она на ходу. «Тогда ты уже ничего не можешь потерять, даже саму жизнь». Нелида объяснила, что одна из основных целей сталкинга — заботиться о теле не как о предмете, которым владеешь, а как о временном госте. Она сказала, что благодаря безупречному обращению с ним мы сделали его самым эффективным транспортным средством для нашей поездки. Это означает, что вы не позволяете себе есть, пить или делать что-либо, что вызывает у вас усталость, тошноту или дискомфорт. И вы никогда не испытываете нужды или недостатка, потому что вам ничего не нужно. Я начала утверждать, что чувство человека определяется окружающими обстоятельствами. Некоторые люди, сообщила я ей, родились в неблагоприятных обстоятельствах, таких как бедность, и им приходится бороться, чтобы преодолеть это. Да, такое возможно, признала она, но когда человек сделал перепросмотр своей жизни, бедность больше не может его затронуть. Не понимаю, как это может быть правдой, сказала я. Просто потому, что такого человека больше нет рядом, и к нему нельзя притронуться, сказала она. Как человек может так жить, возражала я. Мне исполнилось 13 лет, прежде чем у меня появилось новое платье, я отнюдь не была счастлива. Нелида засмеялась над моим жалостливым тоном. Ты имеешь в виду, что носила одно и то же старое платье 13 лет это невероятно. Нет, конечно, нет, сказала я раздраженно. Я имею в виду, что все, что мне приходилось носить до этого момента, это старые платья, которые мне давали мои кузины. Новое платье было подарком на мой 13-й день рождения. До сих пор помню, как мама отвела меня в магазин одежды, чтобы выбрать платье, которое я хочу. Я чуть не упала в обморок от стресса, связанного с выбором идеального платья, которое, как я думала, прослужит мне всю оставшуюся жизнь. Я знала, что никогда не получу другого. Чтобы примерить одежду, потребовались часы и мучительное принятие решения, потому что это должно было быть идеальное платье. Кроме того, я боялась, что в любой момент моя мама потеряет терпение, и мы пойдем домой, ничего не купив. Когда я, наконец, выбрала бордово-темно-синий сарафан с оборками, мама жалобно посмотрела на меня и сказала, «Не говори мне, что ты выбираешь его». И я знала, что приняла неправильное решение. Но я упорно настаивала на том, что хочу именно это платье и никакое другое. Вернувшись домой, я заплакала, потому что платье было похоже на наволочку. Нелида засмеялась еще громче и призвала меня перестать жалеть себя. Она сказала, что мне повезло, потому что я могла превратить это платье, даже если оно выглядело как лоскутное одеяло, в объект силы. «Или ты могла бы разорвать его на части и выбросить», — сказала она. Я была потрясена тем, что она сказала. «Я бы никогда не смогла этого сделать», — сказала я. «Это было единственное новое платье, которое у меня когда-либо было. Кроме того, мне пришлось надеть его на день рождения». «Посмотри на это с другой стороны», — сказала она. «Когда ты ничего не хочешь, это как раз тот самый момент. Ты никогда не знаешь, что будет дальше. Но поскольку ты больше ни к чему не привязана, это не имеет значения». Ты просто наслаждаешься поездкой. Таков путь мага. Мне казалось невозможным достичь такого полного состояния непривязанности, и я безмерно восхищалась Нелидой за то, что она достигла этого. «Как можно стать таким отстраненным?» – спросила я. «Разве это не естественно, хотеть новых вещей?» Нелида покачала головой. «Маги говорят, что наши привязанности и желания – Это гипнотические команды. И поэтому их можно сломать, сначала осознав, а затем используя другие команды. «Взять, к примеру, твои глаза». «Прости?» «Твои глаза. Знаешь ли ты, что ты постоянно их трешь? Я сказала ей, что у меня чешутся глаза и что у меня, вероятно, аллергия на некую флору в окрестностях. Но для меня это было новостью, что я, оказывается, трою их всё время. «У тебя чешутся глаза, потому что ты раздражаешь их, когда трешь. Почему бы просто не оставить их в покое?» Я заявила, что если глаза зудят, их трение – это автоматическая реакция. Нелида покачала головой. Ее собственные глаза сияли в солнечном свете. «Я полагаю, ты считаешь наличие чувствительных глаз преимуществом», – заметила она. «Но уверяю тебя, что это не так. Если ты перестанешь беспокоиться о них...» Зуд уйдет. «Как я могу это сделать?» «Осознавая свои руки и давая себе приказ не тереть ими», — сказала она. «Таким образом, у тебя будет короткая пауза, чтобы избавиться от привычки. Это может занять недели или месяц целенаправленных усилий. Но рано или поздно гипнотическая команда сломается, и ты больше не сможешь дотянуться до своих глаз, не осознав это». Я не могла понять, почему она делает из мухи слона и снова собиралась коснуться своих глаз, но сдержалась. Нелида сказала, что большая часть того, что мы делаем, является привычками, о которых мы даже не подозреваем, потому что они контролируют нас. «Поэтому они и управляют нашим существом», — сказала она. «Но ты говорила о чувствах», — сказала я. «Как могут помочь твои чувства?» Ты можешь изменить чувства так же, как ты можешь прекратить курить, пить алкоголь, объедаться или что-то еще, что ты хотела бы изменить. Нелида объяснила, что секрет успеха заключается в осознании поведения, которое мы хотим изменить, а затем в сознательном изменении его потока посредством действия бездействия. Когда мы прерываем естественный поток, чувства или действия, мы практикуем то, что маги называют неделанием. «Маги практикуют неделание, чтобы измениться», – сказала она. «Но сначала тебе нужно осознать закономерность, а для этого тебе нужно сделать глубокий и тщательный перепросмотр». Если, как в твоем случае, ты научилась реагировать жалостью к себе или завистью к другим, то осознавай это каждый раз, когда чувство возникает. Прими себя, отслеживай свои слабые стороны. Затем у тебя появится возможность продолжить данное действие или изменить его». «Наконец, ты можешь попробовать сделать что-нибудь прежде, чем оно тебя поймает». «Звучит легко, но действительно ли возможно изменить привычку на всю жизнь?» «Спорим, да», — сказала Нилида, «Но на это нужно много энергии. Перепросмотр помогает получить дополнительную энергию, необходимую для выдающихся подвигов, таких как нарушение гипнотических приказов людей». Я вспомнила, как Клара говорила то же самое. «Сложность возникает, когда мы становимся навязчивыми и превращаем одно в другое», — сказала Нилида. «Ты не должна рассматривать неделание как игру. Практикуй его достаточно часто, и ты увидишь, что чувство и желание — это просто места, где мы аккумулируем энергию. Устрани эту энергию, и ты устранишь само желание». Нилида встала и потянулась. «По крайней мере, я думала, что она это делает». «Другое дело», — сказала она, — «не деланье, оно не сработает без покрова доверия магов». Как я ни старалась, я не могла припомнить, чтобы кто-нибудь говорил о покрове доверия. «Магический паз, который я тебе только что показала, позволяет твоему энергетическому телу закутаться в этот покров», — сказала Нелида. Она вытянула руки в стороны и глубоко вздохнула. Затем она подняла руки до уровня плеч и согнула локти, держа ладони вниз. Она свела лопатки вместе, а ее руки почти не двигались. Затем медленно и равномерно выдыхая, она вывела руки вперед и сложила ладони вместе кончиками пальцев вверх. «Почему маги называют это движение «покровом доверия»?» – спросила я. Это движение сжимает энергетические ленты на груди. Выталкивая грудь наружу и лопатки назад, ты позволяешь нисходящим энергетическим линиям снова натягиваться. Такая полоса, пересекающая грудь энергетического тела, служит щитом. Все приходит в норму, и это дает чувство уверенности перед миром дел. Я повторяла это движение несколько раз, пока не почувствовала себя комфортно. Чувствуя прилив энергии, я начала карабкаться по тропе к вершине гребня к скалы спотыкаясь о рыхлые камни. Добравшись до вершины, я непроизвольно охнула. За высокими лиственными деревьями скрывалась огромная серая стена, которая частично обвалилась и образовала разрушенный сводчатый проход к заброшенному ранчо. Я видела разбитые статуи и колонны на земле. Заросшие ступени вели на ровную площадку, которая когда-то была великолепным двором была же даже церковь, которая составляла часть архитектурного ансамбля, и множество внешних второстепенных зданий, сгруппированных внутри стен. Я почувствовала, как мое сердце подпрыгнуло от волнения. «Что, черт возьми, здесь делает такое большое ранчо?» – ахнула я. «Оно было построено сотни лет назад и перенесено сюда древними магами», – ответила Нелида. Твое изумление происходит от соприкосновения с энергией, которую ведьмы оставили в этом месте. Подожди минутку, Нелида, ты сказала, что маги переместили его сюда? Как такое возможно? Потребовались бы тысячи людей, чтобы разобрать оригинальное здание и переместить их камень за камнем по этой пересеченной местности. Нелида покачала головой. Они не разбирали его и не перестраивали, сказала она. Древние маги вознамерились. Они могли заставить двигаться целые города, просто используя свое намерение. Обычная Гассиенда не была для них большим подвигом. Нелида предложила нам прогуляться вокруг, чтобы заявить о своем присутствии, потому что это место источало намерение магов, и мы должны были сначала заявить о себе, прежде чем завалиться туда. Пока мы шли, она рассказала, что здания были намеренно размещены на энергетическом разломе земной коры и поэтому источали энергию. Именно эта сила давала моему телу дополнительный импульс, которого мне раньше не хватало. «Если энергия циркулирует, то усталость покидает тело», сказала она, когда мы подошли к давно рухнувшей стене. Внезапно Нелида издала крик, от которого волосы у меня на руках встали дыбом. «Мне тоже нужно кричать», — уздрогнув, спросила я. «Конечно. Мы должны дать понять намерению, что мы здесь. Иначе оно может на тебя плюнуть. Если сила старых магов обратится против тебя, ты не сможешь смыться отсюда достаточно быстро». Я глубоко вздохнула, посмотрела на вход и завопила изо всех сил, повторив свой вопль три раза. Эхо закричало в ответ, словно мне вторили древние маги и от этого стало еще более тревожно. Когда я закончила орать, Нелида посмотрела мне в глаза и спросила, как я себя чувствую. Я сказала ей, что до смерти напугана, но, несмотря на это, я чувствую себя полностью отдохнувшей. — Хорошо, — сказала она, — это означает, что энергия древних магов благотворно влияет на тебя, и мы можем продолжить. — А что, если вместо этого я почувствовала бы усталость? Нам пришлось бы вернуться тем же путем, к которым мы и пришли, и ты пропустила бы те уроки, которые приготовлены для тебя здесь. Теперь сядь и позволь тишине окутать тебя, чтобы мы могли пройти через порталы. Я слышала, как Нелида говорила это раньше много раз, но до сих пор не знала, что значит позволить тишине окутать меня на практическом уровне. я попросила ее уточнить. Она ответила, что я в некоторой степени только что сделала это с помощью крика ведьмака. Она объяснила, что для того, чтобы молчать, нужно отпустить. А для этого нужно держаться за что-то еще. Например, за солнечный свет или за дыхание. Или за намерение. Или за крик силы. Таким образом, высвобождается энергия, и ее можно использовать. Нелида объяснила что эта раскрывающаяся и совокупная сила была главной целью древних колдунов А как проявляется эта сила Нелида села на ближайшую ступеньку и приняла положение поставив правую голень перед грудью обхватив руками ее икру сидя на согнутой левой ноге она посоветовала мне занять ту же позицию не делание как и древняя магия Есть много способов привлечь силу, начала она, но все они сводятся к одному. Выполняй каждое действие осознанно. Сидите ли вы, гуляете, едите или практикуете магические пасы? каждый ваш вдох должен быть глотком силы. Затем постепенно дух начинает проявлять себя, и ваше энергетическое тело пробуждается. Крик позволяет вам расчистить путь к намерениям а также дает толчок вашему энергетическому телу. Я вскочила, сказав, что готова исследовать руины и осмотреть некоторые статуи, которые я видела во дворе. Возможно, это были артефакты до Колумбовой эпохи, которые я могла бы передать в археологический музей университета. Но Нилида была тверда. «Сядь! Мы здесь не для того, чтобы охотиться за мусором или проводить исследования для твоей последней научной работы». Она заверила меня, что такие исследования не имеют смысла, потому что они не помогут мне в моих задачах по раскрытию и использованию силы. Единственное, что могло иметь хоть какое-то значение для нашей нынешней цели, это молчание и отрешенность. «Не будь нерешительной и не пытайся превратить все это в совершенно другое занятие», предупредила она. «Позволь силе работать через тебя» тогда все естественным образом встанет на свои места. Я сказала ей, что ее рекомендации слишком расплывчатые и не имеют никакой практической ценности. Она наклонилась ближе и прошептала, что это и откроет единственную практическую ценность, потому что в этом ключ к свободе. «Древние маги были очень практичными людьми», — сказала она, — «настолько практичными, что они потерялись в процессе». Современные маги видели, что путь древних вел к гибели, поэтому они выделили безупречность как свой единственный ориентир. И почему же безупречность – ключ к свободе? Нелида не стала ждать, пока я отвечу. Безупречность – это другая сторона духа, как две стороны монеты или две стороны холма. Я хотела спросить ее, что она имела в виду под безупречностью, но она остановила меня, взмахнув рукой. Она осторожно сменила положение, прижала левое колено к груди и села на согнутую правую ногу. Я скопировала ее действия. Она повернулась, чтобы посмотреть на вершину холма, с которого мы только что спустились. Древние маги могли перенестись через этот склон и приземлиться на вершине или на другой стороне, сказала Невида. Им не нужно было сначала карабкаться на вершину, как это сделали мы. Им просто нужно было осознанность и попытка контролировать направление своего полета. Но у некоторых из нас меньше энергии, поэтому все наши действия должны быть безупречными. Только так мы сможем накопить достаточной энергии, чтобы отпустить личное Я и приземлиться на другой стороне горы. Нелида взяла палку и нарисовала на земле изгиб, который напоминал горный склон. «На этой стороне безупречность», — сказала она, указывая своей палкой. «Наши тела, наши действия и все, что мы видим и чувствуем, должны согласовываться с осознанием и контролем. С другой стороны, именно чистое понимание заставляет нас отказаться от самих себя. В середине есть барьер из беспокойства, который все скрывает. Это туман, который должен быть очищен, чтобы ясно видеть другую сторону». Неллида указала на среднюю линию своего рисунка, массивную часть, образующую склон горы. Она сказала, что в нашем гипнотическом состоянии мы видим только личное «Я» и все силы направляем на его расширение. Поскольку это «Я» управляет нашими действиями, они поверхностны, плохо выполнены и полны этого самого «Я». Мы верим, что личность бессмертна. «Следовательно, мы ленивы, как если бы в нашем распоряжении было все время мира. Но как только мы осознаем, что есть что-то за пределами нашего «я», что-то завуалированное и таинственное, мы начинаем фокусировать свое внимание на попытке раскрыть его и исследовать его тайну». «Чем меньше подчеркивается личность, тем выше поднимается дух», — сказала Нелида. С другой стороны, чем более мы важны для себя, тем больше мы цепляемся за эмоции, суждения и идеи. Уберите акцент на себе, и дух вас прянет. «Есть ли какое-то особое пение или дыхание, чтобы избавиться от своего «я» раз и навсегда?» – спросила я. «Что за вопрос? Ты забыла по... про просмотр? Ты потеряла из виду магические пасы?» Нет, я просто имела в виду, что, возможно, есть более короткий и быстрый путь. Перепросмотр занимает много времени. Коротких путей к силе нет, сказала Нилида. Однако все идет на пользу, когда делается с правильным отношением. Каким должно быть правильное отношение? Когда человек искренен и выполняет свое предназначение. Когда ты действуешь подобным образом, то действуешь не ради личной выгоды. Когда человек брошен и не озабочен тем, что с ним происходит, гора саморефлексии становится настолько прозрачной, что можно увидеть дух. Нелида подчеркнула, что высвобождение энергетического тела для вмешательства духа является целью современных магов. Почему эта цель? Потому что только свобода может приносить радость и спокойствие в нашу жизнь, сказала она. Только чистые и скромные действия могут привлечь силу, когда необходимо остановить суждение и обезьяние действия. Нелида добавила, что так же, как люди не знали, как жить без своего «я», древние маги не знали, как жить без силы. «У современных магов другая ориентация», — сказала она. «Как они связаны?» «Они не заинтересованы в управлении людьми. Современные маги привязаны к духу. Некоторое время мы были погружены в полную тишину. Я позволила этому месту наполнить меня своей мощной энергией. Затем я услышала пение птиц. Может, они были там все время, просто их раньше не замечала. «Отпускать трудно из-за того, — продолжала Нилита, что мы боимся потерять точку опоры и точку отсчета. Но это только потому, что мы еще не осознали иллюзорность нашего «я». Как же тогда, наконец, отпустить? Отпустить значит отбросить, отказаться. Ты делаешь все сразу. Некоторым могут понадобиться годы размышлений, для других это просто внезапное осознание. Но когда человек, наконец, отдает себя силе, она приносит с собой текучесть, по сравнению с которой все его прошлые действия казались скучными и громоздкими. Нелида подчеркнула, что отпустить себя – это искусство сталкера. Не может быть сомнений в том, чтобы отказаться от личного «я», потому что это слишком тяжелое бремя, чтобы тащить его. «Почему «я» это абуза – это обуза? спросила я. «Разве оно не помогает нам в нашей жизни?» «Должно, но в большинстве случаев это источник страха и недовольства. Если действительно прислушаться к своему внутреннему монологу, то поймешь, что это не более чем длинный список жалоб или самоутверждений. Сталкер проводит инвентаризацию своего внутреннего диалога, исследует его, а затем отбрасывает. Я рекомендую тебе поступить так же, потому что внутренний монолог связывает тебя с чувствами, которые принадлежали твоим родителям и их родителям на протяжении поколений. И если ты не избавишься от них, в будущем они распространятся, захватив тебя в ловушку на всю оставшуюся жизнь. Пение птиц прекратилось. Даже вечер перестал дуть. Где-то вдалеке я услышала шорох в подлеске. Может, это пробежал кролик или ящерица. Затем я услышала стрекот сверчка и поняла, что они тоже были под воздействием гипнотической команды. «Магия, чтобы быть свободными, отделяет себя от человеческого наследия или того, что мы называем человеческими условиями», – продолжила Нилида. Благодаря дисциплине они вычеркивают себя из обезьяньей цепи существования и не имеют ни будущего, ни прошлого, которого бы связывало их. Буддисты называют это освобождением от колеса жизни. Маги называют это извержением из обезьяньего бытия. Меня охватило уныние. Я знала, что была потеряна. Процесс перепросмотра может быть бесконечным. Все, что я делала, чувствовала или ожидала, было топливом для перепросмотра. Чтобы больше не создавать новые конфликты и путаницы, мне вообще нужно перестать действовать. Теоретически я понимала ценность неделания, но на практике я хотела контролировать, нравиться, уважать других и руководить своей жизнью. Мысль о том, что я могу остаться без всего этого, наполняла меня разочарованием. «Независимо от того, согласны мы с учением магов или нет», продолжала Нелида, «чувствуя мое душевное состояние, саморефлексия должна прекратиться, иначе мы проведем всю свою жизнь, пытаясь оправдать ожидания наших родителей и наших сверстников. Что еще хуже, мы превращаемся в чертовых тиранов, за свержение которых сражаемся. Только покинув дом, семью, прошлое и будущее, мы можем быть по-настоящему свободными». Я спросила Нелиду, что она имеет в виду, когда предлагает уйти из дома. Я ушла из дома, но не была свободна. «Это потому, что ты все еще несешь с собой чувства своих родителей», — сказала она. «Ты амбициозна, как твой отец. Ты ищешь любви, как твоя мать. Ты хочешь мгновенного успеха без усилий. Ты находишься в смертельной конкуренции со своими братьями и сестрами, и это ставит тебя в противоречие со всем» и со всеми вокруг. Следовательно, человеческие заботы тебе настолько близки, насколько это возможно. Уйти из дома – это не просто попрощаться с семьей и друзьями или дистанцироваться от них. Это подразумевает отказ от своего места в эмоциональной пищевой цепочке, в той линии, которая состоит из предков и умерших. Ты должна отказаться от своего человеческого наследия, его наград и защиты. И вывести себя из трясины человеческих дел. Только когда ты будешь настолько отстранена, что откажешься, не привязанной к личному Я и сможешь честно сказать, что больше не являешься ребенком своих родителей. Пока кто-то привязан к себе, он будет привязан к другим, настаивала она. По-настоящему человек бескорыстен только тогда, когда ничего не имеет, ничего не ожидает и ни в чем не нуждается. «Но я сделала перепросмотр и все еще привязана к другим», – пожаловалась я. Нелида встала и удивленно посмотрела на меня, как будто сомневалась в том, что я говорю. «Ты зацепилась за намерение магов. Все, что тебе нужно сделать, это принять его. Ты эволюционировала через накопление силы во что-то еще. И поэтому мы находимся здесь, в этом месте древних магов, чтобы доказать твоему разуму, что ты больше не дочь своих родителей». «Как мы будем это делать?» «Путем изучения переднего и заднего планов». Я недоуменно посмотрела на Нелиду. Не говоря ни слова, она встала и попросила меня следовать за ней во двор. Мы прошли через несколько маленьких комнат с дверями и не более 4 футов высотой. «Должно быть, древние маги были гномами», – пробормотала я. «Это камеры для перепросмотра», – сказала Нилида. Но мы здесь не для того, чтобы перепросматривать, а чтобы практиковать пристальное созерцание и с его помощью переместить нашу точку сборки вместо древних магов. Она сказала мне сесть поудобнее, прислонившись к стене. Передо мной стояла серия колонн, точнее их было семь, а расположены группой. Казалось, что когда-то они были очень низкими потолочными опорами или очень высоким алтарем. Я долго смотрела на них, глядя не глазами, а чувством, исходящим из моей матки, как учил меня Эмилита. В какой-то момент мне удалось оттолкнуть столбы от себя с помощью пристального созерцания. Затем внезапно оттолкнулись не столбы, а меня выбросило вверх и назад на большое расстояние. Я оказалась на вершине холма, глядя на столбы. Они были в фокусе в конце длинного крошечного туннеля, как если бы я смотрела в бинокль наоборот. Потом каждая из колонн выросла до самого неба. Как будто перед моими глазами образовалась гигантская сетка с трещинами. В обычном понимании мир был разделен на сегменты, каждый из которых был разделен черным столбом. Я смотрела на небо и одновременно на бесконечность за небом. Потом столбы сжались, и я снова посмотрела на них. Нелида толкнула меня локтем. Я поняла, что упала и, возможно, потеряла сознание. Что случилось? воскликнула я, садясь. У меня было полное искажение восприятия. Эти столбы были огромными, и я смотрела на них с вершины холма. Это не было искажением восприятия, пояснила Нелида, когда я ей рассказывала ей о том, что видела. С тех пор, как ты вошла в мир магов, твои действия выполняются в другом контексте, только твой разум отказывается это принять. Если ты видишь только то, что тебе подсказывает разум, твои действия будут поверхностными и случайными. Чтобы увидеть глубину контекста, ты должна удалить себя из ближайшего окружения. И это именно то, что ты сделала. Скажи-ка мне еще раз, что я сделала? Ты расширила свое видение. «Место силы магов позволяло тебе это сделать. В противном случае ты никогда бы не узнала, кто ты и где находишься в любой момент. Это катастрофа не видеть, откуда ты пришла». Я попросила ее более подробно объяснить, что произошло, чтобы я могла лучше понять, к чему это ведет. «Ты была на скале, глядя на руины, и внезапно обнаружила, что сидишь на скале и смотришь на столбы». Ты могла подумать, что тебе только приснилось, что ты сидишь на вершине холма, а столбы – это твой сон. Это потому, что ты считала настоящими те руины, которые раньше видела с земли. С другой стороны, ты можешь вспомнить прогулку по склону горы, но если ты не помнишь, что сидела на этом камне, ты можешь подумать, что тебе снится настоящий момент. Вид с вершины холма и вещи, которые ты видишь, принадлежат двум разным остриям реальности. Внешний вид руин и само их существование зависит от положения твоей точки сборки. Сегодня тебе удалось ее немного сдвинуть, и ты видела с двух разных точек зрения. Нелида сказала, что все воспринимаемое нами зависит от нашей способности и интенсивности восприятия. По мере того, как движется наша точка сборки, меняется и наше восприятие мира вокруг нас. Далее Нилида сказала, что мы можем соглашаться и говорить о вещах, которые видим, потому что можем удерживать точку сборки неподвижной. «Но мир – это не только то, о чем мы можем договориться», – подчеркнула она. «Маги говорят, что существует множество уровней реальности, и пробуждение энергетического тела позволяет нам обрести более острое осознание, и все становится другим. Ты испытала это на себе». Неледа часто говорила мне, что мир жив и находится в постоянном движении. Но, кажется, я всегда возвращалась к своему обычному взгляду. По ее словам, это происходит из-за фиксации с шаблонов, которые хранятся в огромном хранилище памяти и периодически извлекаются оттуда для повторного использования. В результате возникает ощущение, что воспринимаемый нами мир конкретен и предсказуем. Люди чрезвычайно ограничены в своем репертуаре чувств и действий. Ты должна знать это из перепросмотра. Мы подобны пьяницам, которые направляются прямо к бутылке, даже не задаваясь вопросом, почему и зачем мы пьем. Она заявила, что набор шаблонов присутствует в нас с детства и подкрепляется гипнотическими командами, которые заставляют нас повторять их снова и снова. Мы становимся ограниченными потому что больше не смотрим на картину в целом. Мы просто позволяем своему телу следовать по линиям наименьшего сопротивления, то есть всему, что нам знакомо. Осознание могло бы позволить нашему энергетическому телу действовать за нас, независимо от того, что мы считаем разумным и легким. Отдать бразды правления обычному сознанию – это все равно, что уподобиться алкоголику, который пытается отказаться от бутылки в то время как весь его организм жаждет спиртного. «Это желание когда-нибудь прекратится?» «Да. Опустошая наш склад путем перепросмотра, мы разрушаем конкретное, которое властвует над нами», – сказала она. «Есть способ быстрее. Энергетическое тело может внезапно проснуться и увидеть, что личность не важна. Человек, освободившийся от ограничений саморефлексии, будет воспринимать совершенно иначе. С этим мне пришлось согласиться. После пробуждения моего энергетического тела все мои взгляды изменились. Перспектива постоянных изменений казалась ошеломляющей, хотя в основном оно того стоило. Чтобы очистить голову, я посмотрела на камни. «Неужели мне действительно нужно покинуть знакомый мир и войти в какую-то странную реальность?» – спросила я наконец. Тебе просто нужно отказаться от своего представления о мире. И это все. Потому что наши идеи фиксируют и делают нас конкретными. И ты можешь спросить, почему мы должны отказаться от наших идей, чтобы стать свободными. Потому что идеи ограничены, а энергия не имеет границ. Чтобы быть единым целым с чистой энергией, мы должны сначала устранить препятствия в себе. Потому что это туман, который покрывает реальное и непосредственное, ложным и интерпретируемым. Я начала сжимать лопатки, чтобы обрести уверенность. При сканировании колонн я испытала еще одно искажение восприятия. Они раскачивались на ветру. Когда я сказала об этом мне Лидия, она ответила, что никаких искажений не было. Жизнь была энергией, движущейся без ограничений. Но мы заключили ее в тюрьму и ограничили ее исключив возможности, которые не соответствовали нашим разумным ожиданиям. «Тот, кто видит, что реальность – это просто точка зрения, действует без причины и не ожидает вознаграждения», – сказала Невида. «А разве такой человек не был бы ужасно одинок?» – спросила я. «Такой человек не одинок, потому что он присоединился к той силе, которая движет нами и делает нас завершенными». «Как я узнаю, действую я от Духа или от себя?» – спросила я, сильно сдавливая лопатки. Нелида бесстрастно посмотрела на меня. Продолжая действовать безупречно, ты накапливаешь личную силу. Так что Дух и твое существо в конечном итоге становятся единым целым. Тогда все твои действия являются отражением намерения Духа.